и в ожидании своей очереди тихонько разговаривали. — Вы знаете новость? — спросил мушкетер Портос. — Нет. — Вот, взгляните-ка. Портос поднялся на цыпочки и увидел господина Фуке в парадном костюме. Министр ввел королю Арамиса. «Арамис — Арамис? — воскликнул Портос. — Господин Фуке представляет его королю.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 сказал Д'Артаньян, и сейчас наступит моя очередь. В этот момент Фуке обратился к королю со следующими словами. «Государь, прошу милости у вашего величества. Господин Д'Арбле нечистолюбив, но он знает, что может быть полезным. Вашему величеству нужно иметь агента в Риме, человека могущественного. Мы можем получить кардинальскую шапку для господина Д'Арбле». Король сделал движение. «Я редко обращаюсь с просьбами к вашему величеству», — сказал Фуке. «Нужно подумать», — отвечал король, всегда выражавший так свои колебания. На эти слова нечего было ответить. Фуке и Арамис переглянулись. Король продолжал. «Господин дарбле может также послужить нам во Франции, например, в качестве архиепископа». «Государь», — возразил Фуке со свойственной ему галантностью, «Ваше Величество осыпает милостями господина Дербле. Архиепископство может служить дополнением к кардинальской шапке благодаря щедрости короля. Одно не исключает другого». Находчивость Фуке понравилась королю, он улыбнулся. «Сам Д'Артаньян не ответил бы лучше», — сказал он. «Не успел король произнести это имя», как перед ним вырос Д'Артаньян. «Ваше Величество зовет меня?» спросил он. Арамис и Фуке попятились назад. «Позвольте, государь», живо сказал Д'Артаньян, выводя Портоса, «позвольте мне представить вашему Величеству господина барона Дювалона, одного из храбрейших дворян Франции». Увидя Портоса, Арамис побледнел. Фуке сжал кулаки под кружевными манжетами. «Портос здесь?» — шепнул Фуке Арамису. «Измена», — отвечал тот. «Государь», — продолжал Д'Артаньян, — «еще шесть лет тому назад мне следовало бы представить господина Дювалона, вашему величеству. Но некоторые люди подобны звездам. Они не движутся без спутников. Плеяда не может разъединиться». «Вот почему, представляя вам господина Дювалона, я выбрал ту минуту, когда, ваше величество, можете видеть рядом с ним господина Дербле». Арамис едва сдерживался. Он гордо посмотрел на Д'Артаньяна, точно принимая брошенный ему вызов. «Вот как? Они друзья?» — спросил король. «Самые близкие, государь». И один отвечает за другого. «Спросите у епископа Ванского». Кем был укреплен Бель-Иль? Фуке попятился еще дальше. Бель-Иль, холодно сказал Арамис, был укреплен бароном. И он указал на Портоса, который вторично поклонился. Людовик смотрел и глазам не верил. Да, сказал Д'Артаньян. А теперь благоволите спросить у господина барона, кто помогал ему в его работах. Арамис? откровенно заявил Портос и указал на епископа. «Что все это значит?» подумал епископ. «И какая развязка будет у этой комедии?» «Как?» — воскликнул король. «Господин кардинал, я хотел сказать, епископ называется Арамисом?» «Военное прозвище», — сказал Д'Артаньян. «Дружеское», — поправил Арамис. «Зачем скромничать?» вскричал Д'Артаньян. Под этой священной одеждой, государь, скрывается самый блестящий офицер, самый бесстрашный дворянин, самый ученый богослов вашего королевства. Людовик поднял голову. — И инженер, — сказал он, любуясь замечательным лицом Арамиса. — Инженер по случаю, государь, — сказал Арамис. — Мой товарищ мушкетер, государь, — горячо сказал Д'Артаньян советы которого сотни раз помогали министрам вашего отца. Словом, господин Дербле вместе с господином Дювалоном, мной и известным вашему величеству графом Деллафер составляли квартет, о котором было много разговоров при покойном короле и во времени совершеннолетия вашего величества. «И он укрепил Бель-Иль», — многозначительно повторил король. Арамис выступил вперед, — чтобы послужить сыну, как я служил отцу, — сказал он. Д'Артаньян не спускал сарамиса глаз, когда тот произносил эти слова. Он уловил в них столько истинного почтения, столько горячей преданности, столько искренности, что он, Д'Артаньян, вечный скептик, он, непогрешимый Д'Артаньян, поверил. «Таким тоном не лгут», — подумал он. Людовик был тронут. «В таком случае», — сказал он Фуке, тревожно ожидавшему конца этой сцены, — «кардинальская мантия обеспечена. Даю вам слово, господин Дербле, что как только откроется вакансия, вы станете кардиналом. Поблагодарите господина Фуке». Слова эти были услышаны Кольбером и болезненно вонзились в его сердце. Он поспешно вышел из зала. «Теперь ваша очередь, господин Дювалон, — сказал король, — просите. Я люблю награждать слуг моего отца». «Государь», — начал Портос, — продолжать он был не в состоянии. «Государь», — воскликнул Д'Артаньян, — «этот достойный дворянин подавлен величием вашей особы, несмотря на то, что мужественно выносил огонь тысячи орудий неприятелей». «Но я знаю, о чем он думает». И так как я больше привык смотреть на солнце, то я скажу вам его мысли. Ему ничего не нужно, он ничего не желает, кроме счастья, созерцать ваше величество в течение четверти часа. «Вы сегодня ужинаете со мной», — сказал король с милостивой улыбкой, поклонившись Портосу. Портос побагровел от радости и гордости. Король отпустил его, и Д'Артаньян, поцеловав друга, отвел его в сторону. «За столом садитесь возле меня», — сказал ему на ухо Портос. «Хорошо, мой друг. Арамис на меня дуется, не правда ли?» «Никогда в жизни Арамис не любил вас больше, чем сейчас. Подумайте только. Я сейчас выхлопотал для него кардинальскую шапку». — Это правда, — сказал Пуртос. — Кстати, король любит, когда за его столом много едят. — Это ему льстит, — сказал Д'Артаньян. — У него королевский аппетит. — Я восхищен, — обрадовался Пуртос.